И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса капушки и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но отдышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил. «Убили бароню». «Какую бароню? Кто убил?» Но Илья не дал ответа на эти вопросы. Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали, и появлением которого были страшно поражены. Были поразительные и неожиданные появления и вид этого человека. Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги. Это был Петр Егор Чурбенин